И тут мы уставились друг на друга, вспомнив, кому я строила рожи и об кого Сивка чесался. Стоило мне понадеяться, что, может, это не тот дядечка, как с неба послышался гневный клёкот. Сивка без раздумий ухватил меня зубами за шиворот и закинул себе на спину, рявкнув. «Держись!» Я уцепилась за его шею, а он, с силой оттолкнувшись, взлетел к звездам. Но грифоны, словно дворовые псы, вцепили сивки в бока. Конь закричал, и мы рухнули вниз. Я успела заметить внизу великокняжеский кремль. «Миленький, хотя бы не на палаты падай!» Взмолилась я, припав к сивкиному уху. И зажмурилась, в красках представляя, что мне будет, если хотя бы маленькая золотинка с кремля осыпется. Сивка, из которого грифоны так и норовили вырвать клок, что-то промычал и мы проломили крышу над вратной башней. — Хорошо упали! — схрапнул Сивка. — Терем княжи не порушили! И завалился на теряя сознание. — Сивка! Сивка! — зарыдала я, слушая, как грифоны бронзовыми когтями разрывают потолочные балки над головой. — Что же делать-то? — Стражником оденься! — прохрипел Кой. Незаметно выйдешь из Кремля и дуй к фом птицу. Пусть он обратно зверек своих забирает, а то заклюет насмерть. Тут под одним грифоном перекрытие рухнуло, и он упал вниз, погребая моего верного коня под грудой мусора. <т corrige> а я, каким-то чудом, вывалившись через дверь на крутую лестницу и кубарем катясь вниз. Не видно было ничего. Я даже удивилась, как мы смогли в такой яркой столице отыскать такую беспросветную башню. Стоило мне начать метаться внизу, как я обнаружила на своем пути множество стеклянных стен, которые звенели и грозили разбиться. «Да что же это такое?» — шипела я, пытаясь выбраться из этого звенящего лабиринта. «Прямо гомункулов архив до нашего погрома». И тут я уперлась в кого-то, пощупала дрожащими пальчиками ткань, привстала на цыпочки и обнаружила шлем, правда, без шишечки, как у Зори, и догадалась, что у охранников великого князя форма висит на специальных чучелках, какие я видела у портного в Вот и алибардочка имеется в правой руке. Нашарила я в темноте оружие. Грифоны надо мной завыли, я услышала, как Сивка заорал «Беги, вери я!» и нападал кому-то копытами. Бронзовый звон наполнил разрушенную башню. Обозлившись на злобного архимага, который невинных людей травит бронзовой нежитью, я накинула форму стражника и, забыв всякую осторожность, выскочила на княжий двор. — Где здесь ворота на Красный город? — рявкнула я первому встречному. Мужик закатил глаза и упал, как бревно. Двор княжеский был мощен булыжником, и мои каблучки звонко и злобно цокали о камень так что стражу ворот увидел меня издалека. Я, испугавшись, что сейчас они меня схватят, и пока я буду объясняться, сивку заклюют, со всей суровостью, на которую была способна, заявила, кто сейчас с моей дороги не уберется, будет жалеть об этом сильно, но недолго. И очень удивилась, когда стража прыснула в разные стороны, словно тараканы. Я хмыкнула, поправила капюшон, положила алибарду на плечо и со всех ног помчалась к фон Птицу. Густав фон Птиц, архимаг и глава конклава магов, в ту ночь заработался допоздна. В последние дни накопившиеся дела все меньше оставляли ему времени просто посидеть с книгой у камина, разобрать личные документы, поработать с новыми перспективными заклятиями, которых собралось уже немало, но все они были в черновиках. Поэтому на внезапный гул гонга он не сразу обратил внимание, услышал и забыл, пока не ворвался его старый друг и управляющий домом Мефодий. — Ну все, Густав, допрыгался, — заявил с порога управляющий. — Нечисть по твою душу явилась, сейчас клочья рвать будет. Архимаг с удивлением глянул в окно и не поверил своим глазам, увидев пляску молний, вслед за которыми со своих мест сорвались грифоны и устремились в небо что само по себе говорило о нешуточности угрозы. Потеребив бороду, Архимаг не очень уверенно спросил. «За что?» «А то не за что», — прищурился управляющий. Как человек разумный, фон птиц понимал, что всякого политического деятеля есть за что, но не так же откровенно. Вдвоем они спустились по мраморной лестнице, Вышли наружу и, замерев на крыльце, стали прислушиваться к давно уже ставшему привычному столичному шуму. Все было как всегда. Ржали кони, смеялись люди. В соседнем доме музыканты лихо вдарили кадриль, Вот только со стороны Кремля, словно потянуло холодком, стали один за другим гаснуть фонари. Тоскливо, как по покойнику, завыли псы. Раздался короткий женский скрик, а следом визгливый мужской. Он птиц, человек неробкого десятка, собрался с силами, твердо уверенный, что готов дать отпор любой напасти, и застыл соляным столбом на пороге собственного дома. Решительно и целеустремленно к нему шагала, поигрывая косою, смерть. Просточку она была невысокого, но очень страшная. Ветер раздувал полы плаща, и он трепетал вокруг нее, словно черные крылья. В безлунной ночи череп сиял особенно ярко, притягивая к себе внимание. Архимакс с ужасом чувствовал, что не в силах оторвать глаз от бездонных глазниц, в которых ему мерещился голодный блеск. — А пузо у ней шерстяное! — шептал побледневший и вцепившийся ему в руку Мефодий. Птиц посмотрел, куда тыкал управляющий, и почувствовал подступавшую к горлу дурноту. Он почему-то представлял старуху-скелет в балахоне, но все оказалось еще ужаснее, а более всего наводил в страх мерный цок от шагов. Густав фон Птиц осведомил смерть, остановившись перед крыльцом и опершись на косу. Если б не сила, которая исходила от нее, Архимаг еще мог бы подумать, что это розыгрыш. Но в эту ночь все было очень серьезно, поэтому он только кивнул в этом мне и нужны», — заявила смерть удивительно молодым голосом. «Птичек своих отзовите!» — повелела она и махнула косой в направлении княжьего Кремля. Архимаг беспрекословно повиновался и хлопнул ладонями. Полюбовавшись, как охранники застывают на своих местах, смерть удовлетворенно кивнула. «И еще одно дельце у меня к вам есть». Она многозначительно замолчала. «Может, пройдем в дом?» — предложил привыкший к дипломатической учтивости Архимаг. «Стоит ли на ветру решать важные дела?» Но смерть тактично отказалась, сказав, что визит ее будет кратким, дескать, дела. Архимагу стало нехорошо. Он понял, что все кончится прямо тут, на грязном крыльце. А Мефодий начал кланяться и пятиться задом, слезливо шепнув. «Прощай, дружище!» «Вырис, видимся!» Архимаг попробовал вспомнить всю свою жизнь, но из-за бурности ее в голову лезли лишь отдельные клочки, а смерть меж тем погрозила ему пальчиком. «А вы уж десять лет как должник, не забыли?» «Помню!» Обреченно кивнул головой Густав, вспомнив кровавый лед Карфакского озера и озверевших орков. «Ну так давайте!» Смерть радостно протянула свою когтистую длань, облаченную по случаю мороза в какую-то несерьезную с вышивкой варежку. — Что давать? — опешил фон птиц, завороженный этой варежкой. А более сообразительный Мефодий подхватился. — Густав, черт старый, ты что-то ей пообещал? — Не помню, — затряс головой архимаг. — Что же вы, милейший? — укорила его смерть. Тут помню, а тут не помню. Я и обидеться могу. За книжечкой я. Спустя минуту элементы сущности и превращения энергии с величайшим почтением были переданы в личные вы руки. Долгих лет жизни. Ухмыляясь, пожелала она, и залихватски свистнула. Дрогнула земля, и в облаке пара появился страховитый конь. Он был бы красив но кровь запеклась на боках, мешаясь со злато-серебряной шерстью. Красные глаза смотрели недобро. Весь он покачивался, словно недавно встал из могилы и неуверенно чувствовал себя на земле. Смерть, однако, не придав этому значения, заскочила на спину и, сжав ногами бока, приказала трогать. На прощание помахав косой над головами архимага и управляющего. Долгое время два друга стояли, задумчиво глядя вслед ускакавшей гости пока зябка кутавшийся в кафтан нефоди, не заявил. — Сколько живу, Густав, столько тебе удивляюсь. Даже смерти от тебя ничего не надо, кроме атласа анатомии.